Непризнанное королевство Такат, что на местном вармёрском наречии означало нечто вроде незабываемое стойбище, располагалось у истоков небольшой речки, далеко к западу от остальных полноценных государств континента. Справить сюда Киру было очередной гениальной идеей Шилара III, и пока что идея эта казалась королеве удачной. Действительно, если вам надо спрятать от доглазовой воительницы на девятом месяце или с новорождённым младенцем,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 верве поколения оседлых парворов ещё не отвыкла от кочевой жизни за час соберут вещички и уберутся в неизвестном направлении благо основное имущество оно же главное достояние и оно же продовольственный запас способно самостоятельно и довольно быстро передвигаться на своих четырёх теперь действительно всё Тереза ты закончила вот пожалуйста вершите вашего наследника с пелёнутым младенцем уже не орал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 уда страшнее, чем он. Шилар, по крайней мере, на обезьяну не похож, а это, мамочки, как же я ему это покажу? Ничего себе, махоньки, возмутилась Тереза, легонько подкидывая на руках плотный свёрток. Стравенный, как все артанские короли. Стол 6, наверное, и длинный, как папочка. Да моя лапуля, а волосики у нас мамины, и носик мамин.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 Ох, ты, какой отравенный, вырастет будет как отец. Куда грязными перьями по столу? строго прикрикнула доктор. Не мытыми руками ни за что не браться, особенно за ребёнка. Эй, зачем так кричать? удивилась Дана и на всякий случай поправила свисающий пелев причёски. Мы тут не варвары, да, руки моем. Вы уже всё? Ну да, сейчас только стол помоем.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 А рядом идёт на задних лапах чудище невиданное. Подруги хотели поймать, но оно убежало, как ящерица на четыре лапы прыг. Королева подпрыгнула для опущей образности и продолжила. А конь спокойно подошёл к нашим. И тогда они увидели, что человек верхом совсем без памяти держится, потому что привязан, сильно ранен, уже давно, потому что повязка старая, тряпка совсем. Да и горячка у него.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 Ваше величество, на всякий случай повторяю для особо шустрых: лежать, пока я не скажу можно. А потом можно будет мне взглянуть на раненого. Если он из наших солдат, может, я его знаю. Потом сколько угодно. Сейчас лежать.